Глава пятая. Лень. «Что, черт побери, произошло?» — гадал Стив Ханнивелл. Стив работал аналитиком в разветвленной системе здравоохранения Пенсильванского университета. И случилось так, что в один прекрасный день осенью 2014 года он с недоумением смотрел на только что собственноручно построенный график и не мог ничего понять. По всем данным, выходило, что давняя проблема, каждый год стоившая системе здравоохранения и ее пациентам примерно 15 миллионов долларов, вдруг исчезла. Это было ненормально. Именно поэтому Стив начал осторожные расспросы. Не произошло ли в больнице какого-нибудь серьезного изменения за последний месяц? Может быть, внедрены какие-то прогрессивные методы организации? Спрашивал он у своего босса. Может кто-нибудь это проверить? Я впервые услышала об ошеломляющем открытии Стива, когда пригласила Митеша Паттелла, талантливого физика и выпускника Уортона, прочитать лекцию моим студентам на программе MBA. Митеш руководит в системе здравоохранения Пенсильванского университета специальной группой, которой, по слухам, удавалось при помощи бихевиоризма добиваться удивительных вещей. И стоило ему продемонстрировать нам свой первый слайд, как стало ясно, что слухи не врут. В начале своей лекции Митэш рассказал нам о чудесном открытии Стива Ханивелла и о его значении. До 2014 года система здравоохранения университета постоянно навлекала на себя штрафы со стороны своего крупнейшего страховщика за политику, которой придерживались ее врачи при выписывании рецептов. В немалой досаде руководителей Penn Medicine медицинский персонал привычно выписывал пациентам брендовые лекарства, такие как Липитер или Виагра, вместо более дешевых, но химически идентичных препаратов-дженериков. Это может показаться пустяком, но в результате пациенты ежегодно тратили миллионы лишних долларов. И страховщикам тоже приходилось немало платить, что вынуждало их штрафовать Пен Медисон и постоянно жаловаться. Особенно обидно было потому, что проблема казалась легко решаемой. Врачам постоянно напоминали, что следует прекратить выписывать брендовые препараты, и они с не меньшим постоянством обещали исправиться, но многие этого не делали. А затем наступила та невероятная перемена, которую обнаружил Стив Ханнивелл. В один момент, если верить полученным им данным, Penn Medicine по количеству назначаемых дженериков переместилась с последнего места в регионе на первое. В месяц, предшествовавший поразительному открытию Стива, доля дженериков среди выписываемых лекарств составляла всего 75%. Теперь же университетские врачи выписывали их в 98% случаев. Естественно, за этим последовали бонусы и добрые отношения со стороны страховщиков. На лекции в моей группе Митеш поделился секретом этой революционной перемены, так взволновавшей Стива осенним днем 2014 года. Поведение врачей изменило не новое начало и не своевременное напоминание. За этим чудесным улучшением стояло крохотное и абсолютно ничего не стоившее системное изменение. Путь наименьшего сопротивления. Чтобы объяснить, что поставило наверное рельсы Пен Мэдисон, рассмотрим препятствия к любым изменениям, которые я еще не упоминала в этой аудиокниге. Лень. Лень обычно рассматривается как порог, который мы должны преодолевать тяжким трудом. Бесчисленные истории в самых разных культурах по всему миру, от американской сказки «Рыжая курочка» до басни «Эзопа», «Муравей и Цикада» учат нас тому, что праздность приводит к беде, а усердие – к процветанию. Конечно, в этих поучительных историях много правды. Человек склонен выбирать путь наименьшего сопротивления, оставаться пассивным и плыть по течению. У такого поведения, безусловно, есть отрицательные стороны. Это одна из основных причин того, что любое изменение может оказаться таким трудным. Когда вы принимаете решение посвятить свои вечера онлайн-обучению вместо бесконечного просмотра сериалов на Netflix или начать готовить дома, а не заказывать готовую еду, лень и удобство привычных паттернов поведения начинают играть против вас. Но лень не всегда порог. Вместо того, чтобы видеть в нашей природной лени вечную помеху, я рассматриваю ее как свойство у которого есть немало положительных сторон безусловно она препятствует изменениям в поведении но она же не дает нам растрачивать напрасно громадное количество времени и энергии герберт саймон Лауреат Нобелевской премии по экономике 1978 года в своей культовой книге «Административное поведение» указывает, что выбор пути наименьшего сопротивления — это именно то, что делают лучшие в мире компьютерные программы при решении задач, чтобы избежать перерасхода дорогостоящих вычислительных мощностей. Лучшие поисковые алгоритмы, вроде того, что позволил компании Google построить себе шикарную штаб-квартиру в Маунтин-Вью, работают быстро и эффективно, потому что умеют срезать углы вместо того, чтобы исследовать все возможные варианты. Человек в процессе эволюции тоже приобрел такое умение, позволяющее повысить эффективность. Поскольку я достаточно ленива, я вызываю первого же обнаруженного на сайте Yelp сантехника с хорошими отзывами, когда мне нужно починить туалет, и не теряю времени на изучение бесконечных альтернатив, которые могут, в принципе, оказаться чуть лучше. Поскольку я с радостью принимаю заводские установки на новом компьютере, мне не приходится мучиться над выбором скринсейверов или размера шрифтов. А поскольку я слишком ленива, чтобы заново обдумывать рутинные утренние действия, Мне не приходится каждый раз решать, что сделать сначала, принять душ или почистить зубы, что съесть на завтрак или какой дорогой добираться до работы. Лень может быть и достоинством. И не только в тех случаях, когда речь заходит об эффективности. Грамотно обузданная лень вполне может способствовать изменениям. Именно это произошло с Пен Мэдисон и забудь. Чудесный успех Пен Мэдисон зиждился на прочном основании человеческой тенденции всегда выбирать путь наименьшего сопротивления. В ходе плановой модификации системы IT-консультант, работавший над программой, которую университетские врачи использовали для отправки рецептов в аптеке, немного изменил пользовательский интерфейс, добавил новое поле для установки флажка. С этого момента Если врач специально не ставил в этом поле галочку, любое выписанное им лекарство отправлялось в аптеку как дженерик. Поскольку врачам, как и остальным людям, свойственна некоторая лень, галочка в этом поле появлялась редко, всего в 2% случаев. В результате доля дженериков среди выписываемых в Penn Medicine лекарств мгновенно подскочила до 98%. Бихивиаристы, описывая историю Пен Medicine, сказали бы, что тот IT-консультант изменил вариант по умолчанию для системы выписывания лекарств, то есть вариант рецепта, который система выдавала на выходе, если никто активно ничего не менял, что-то вроде стандартных заводских настроек в новом компьютере. Если вариант по умолчанию установлен разумно, вы в итоге примете наилучшее решение, даже не шевельнув пальцем. Возможность, которой большинство из нас пользуются с удовольствием благодаря обожающим эффективность операционным системам. В течение многих лет в Пен Medicine Митеш и его коллеги лоббировали именно это. Так, изменить интерфейс выписывания лекарств, чтобы система автоматически заказывала дженерики, если врач специально не указал обратное. Но это решение все еще находилось на утверждении руководства. В результате одинокий разработчик, понимавший, как важна хорошая система по умолчанию, самостоятельно изменил этот момент, когда медицинское ПО так и так нуждалось в модификации, и бабах миллионы долларов оказались сэкономлены. Успех был настолько колоссален, что Метешу дали зеленый свет на формирование FPN Medicine нового отдела подталкиваний для внедрения уже сознательного дополнительных системных изменений на базе бихевиоризма. «Подталкивание» — термин, которому в среде бихевиористов уделяется большое внимание. Хотя способов подтолкнуть человека к изменениям в поведении существует множество и самых разных, этот термин часто используется как синоним назначения хороших вариантов по умолчанию, поскольку тип подталкивания, позволяющий навсегда обуздать лень, оказался чрезвычайно полезным. Так, широко известное сегодня исследование 2001 года доказало, что назначение пенсионных планов по умолчанию, то есть необходимость заявить о выходе из такого плана, а не о согласии с ним, намного увеличивает пенсионное накопление. Несколько десятилетий дополнительных исследований убедительно доказали, что создание разумной системы значений по умолчанию – замечательный способ достижения крупных побед. Проектируя системы таким образом, чтобы они давали наилучший возможный результат в тех случаях, когда большинство из нас, что неизбежно, ленится даже пошевелить пальцем, те, кто знаком с мощью и возможностями вариантов по умолчанию – уже помогли снизить излишнее назначение опиоидных препаратов, ограничить потребление детьми сладкой газировки, подстегнуть прививочную кампанию против гриппа и поднять чаевые за поездки в такси. И это только начало. К сожалению, системы «Установи и забудь» не в состоянии решить все проблемы, связанные с изменениями в поведении. Когда нам нужно что-то делать, и особенно когда вам нужно это делать раз за разом, трудно положиться на варианты по умолчанию. Не существует такого варианта по умолчанию, который вы могли бы изменить или установить, и тем самым обеспечить себе регулярные занятия спортом, здоровое питание, воздержание от социальных сетей на работе или усердную подготовку к экзамену. Когда перед нами стоит необходимость раз за разом принимать одинаковые решения, совладать с ленью намного труднее. Конечно, можно установить какие-то разумные варианты по умолчанию, которые способствовали бы принятию некоторых из этих регулярных решений. К примеру, держать в холодильнике только здоровую еду или установить в качестве домашней страницы на своем браузере сайт The New York Times вместо Facebook. Но как быть с остальным? Когда против нас работает инерция, а галочку в квадратике по умолчанию поставить невозможно, как же нам проектировать перемены? Как работают привычки? Сердце у Стивена Кейстинга бешено колотилось, когда он отчаянно искал внутри горящего склада пропавшего товарища. За все годы работы пожарным это был самый крупный и страшный из всех виденных им пожаров. Во вспыхнувшем здании хранились штабели коробок с салфетками, бумажными полотенцами и тысячефунтовыми рулонами бумаги. Теперь все это пылало. Когда команда Стивена прибыла на место, пожар успел уже хорошенько разгореться и выйти из-под контроля. Но непосредственно перед тем, как он вошел в здание, ситуация стала еще хуже. «Все внутри посыпалось, как костяшки домино, выставленные в ряд», рассказывал Стивен в моем подкасте куда он был приглашен в качестве гостя. Это было бы достаточно страшно и в обычных обстоятельствах, но, учитывая, что внутри пропал один из его людей, Стивен испытывал настоящий ужас. В крови Стивена подскочил адреналин, и управление взяли на себя рефлексы. Это побочный поведенческий эффект сильного страха или возбуждения. Человек в таком состоянии больше полагается на автоматические реакции и меньше раздумывает над каждым решением. В этом есть очевидные преимущества. Обычно критическая ситуация — неподходящее время для того, чтобы доставать калькулятор или начинать взвешивать все «за» и «против». Необходимо действовать быстро. Но это означает также, что жизненно необходимо иметь хорошие рефлексы и привычки. Привычки — это такие варианты поведения и рутинные действия, которые мы повторили осознанно или неосознанно так много раз, что они приобрели автоматизм. По сути, это стандартная настройка нашего мозга. Реакции, которые мы отыгрываем без осознанного обдумывания. Нейробиологические исследования показывают, что по мере формирования привычек мы все меньше и меньше полагаемся на те части нашего мозга, которые используются для рассуждений, префронтальная кора. И все больше и больше на те его части, которые отвечают за действие и управление движением, подкорковые узлы и мозжечок. Поскольку пожарные и сотрудники других аварийных служб должны уметь при необходимости поступать правильно, без особых размышлений, они тратят громадное количество времени на тренировки и отработку всевозможных чрезвычайных ситуаций, нарабатывая мышечную память и формируя процедуры, превращающие умные оценки в рефлекторные реакции. И в учебно-тренировочном центре, и в процессе работы они тренируются и тренируются без конца, чтобы максимально сократить время, необходимое для облачения в тяжелый костюм и загрузки машин после сигнала тревоги, и чтобы делать все это совершенно автоматически, без размышлений. Они тренируют навыки поиска и спасения, учатся правильно тянуть пожарный рукав и отрабатывают действия в случае отказа кислородной маски. Занимаясь поисками пропавшего товарища во время того ужасающего пожара на складе, Стивен полагался на привычки, отточенные практикой. Он кричал «Алло! Алло! Пожарная служба! Здесь есть кто-нибудь?» Как его учили. Но это была легкая часть задачи. «Трудно», — объяснял он, — «научить человека заткнуться после этого и помолчать какое-то время, чтобы можно было смотреть и слушать, и, может быть, увидеть или услышать что-нибудь». Природный инстинкт в подобной ситуации советует продолжать орать, что не позволит вам эффективно заниматься поисками. К счастью, Стивен и его команда отрабатывали эту молчаливую неестественную паузу до тех пор, пока она не стала их второй натурой. Именно во время одной из таких привычных пауз, предназначенных для внимательного осмотра и прослушивания обстановки, они заметили нечто очень важное — крохотный кусочек перчатки, выглядывавший из-под обломков. Если бы они продолжали кричать вместо того, чтобы остановиться, прислушаться и внимательно все осмотреть, они никогда не нашли бы своего товарища Роба, оказавшегося погребенным под обломками. Насколько я понимаю, когда Роба повалила на пол, его рука оказалась зажата в полувертикальном положении, — сказал Стивен. Товарищи сумели откопать и вытащить его на безопасное место за несколько секунд до того, как здание обрушилось. Стивен и его пожарную команду чествовали как героев, каковыми они, безусловно, и являются. Тем не менее, сам он приписывает спасение товарища не героическим усилиям, а скорее упорным тренировкам, которыми он и его команда занимались, чтобы отточить свои автоматические действия и обеспечить разумные реакции в чрезвычайных обстоятельствах. Можно с уверенностью сказать, что хорошо отработанные привычки спасли бесчисленное количество жизней при пожарах, в зонах военных действий, в больницах и других ситуациях, где ставки очень высоки. Но хорошие привычки важны не только для героического спасения людей. Когда нам нужно, чтобы наш автопилот выдавал хорошие результаты, и мы не можем положиться на инстинкты, то есть на вариант по умолчанию, лучшей альтернативой им служит формирование полезной привычки. Отработка правильного поведения до тех пор, пока она не станет вашей второй натурой, помогает в любых ситуациях от управления успешным бизнесом до улучшения и сохранения здоровья. Говоря о привычках, ученые-бихевиористы часто сравнивают их с кратчайшим путем к цели. Если вы любите кофе, вспомните, как вы первый раз пользовались новой кофемашиной. Вероятно, вам потребовалось все внимание и некоторое время, чтобы разобраться, куда именно следует заливать воду и сколько ложечек молотого кофе нужно положить. Но когда вы начали проделывать все это утро за утром, процедура превратилась в привычку, и вы уже могли сварить себе утренний кофе быстро и не задумываясь. Как бы скучно это ни звучало, но исследования на людях и других животных убедительно доказали, что привычки возникают в результате многократной отработки. Формирование привычек, как правило, происходит не настолько осознанно, как во время тренировок пожарных команд по облачению в костюмы или по методам поиска живых в сложной обстановке. Но никогда не обходится без многократного повторения некоего действия до тех пор, пока оно не станет не просто знакомым, а инстинктивным. Повторение, в результате которого формируются привычки, такие как обкусывание ногтей, постоянное заглядывание в смартфон или приготовление кофе, чаще бывает случайным или неосознанным. Если же вы хотите сформировать у себя хорошие привычки или заменить вредные привычки менее вредными, вам полезно будет сознательно и систематически тренировать соответствующие действия, как это делают пожарные, чтобы в напряженной ситуации поступить правильно. В ставших классическими экспериментах, проведенных в середине XX века, психолог Беррис Фредерик Скиннер показал, что если крысам или голубям предоставить повторяющуюся возможность производить некое действие, скажем, нажимать на рычаг, за которым следует обязательное вознаграждение, какое-нибудь лакомство, то у них сформируется привычная реакция. Животные. Научиться этому действию и будут повторять его даже после того, как перестанут получать награду. Оказывается, у людей привычки формируются примерно так же, как у крыс и голубей. Но в отличие от крыс и голубей, мы можем сознательно тренироваться и формировать у себя хорошие привычки. Кроме того, мы можем помогать другим это делать. Рецепт прост. Чем больше мы повторяем некое действие в ответ на конкретные сигналы, получаем при этом вознаграждение, будь то похвала, облегчение, удовольствие или даже просто деньги, тем более автоматическими становятся наши реакции. Мало того, исследования, проведенные экономистами через полвека после знаменитых опытов Скиннера, продемонстрировали, что тот же подход, который работал с крысами и голубями, можно использовать, чтобы побудить студентов колледжа больше заниматься спортом. Чтобы доказать это, ученые набрали более ста студентов университета для исследования, связанного с посещением спортзала, и случайным образом разбили их на группы. Некоторым из них сказали, что они получат 175 долларов, если посетят вводную лекцию и две последующие встречи, разрешат исследователям отслеживать посещение ими спортзала и посетят его хотя бы один раз в течение следующего месяца. Другим обещали, что им выплатят те же 175 долларов, если они посетят вводную лекцию и последующие встречи, разрешат исследователям отслеживать посещение ими спортзала и побывают там по меньшей мере 8 раз в течение следующего месяца. Понятно, что те студенты, которым нужно было посетить спортзал 8 раз, чтобы получить плату, на протяжении этого месяца занимались спортом больше, чем остальные участники эксперимента. Это неудивительно. Однако по-настоящему интересно то, что произошло после прекращения денежных выплат. Те студенты, которые на протяжении прошедшего месяца занимались непривычно много, те, кому было предложено 175 долларов за 8 тренировок, продолжали посещать спортзал намного чаще, чем те студенты, которым заплатили за одну единственную тренировку, хотя теперь уже никто из них ничего не получал. Тем не менее, члены группы восьми тренировок на протяжении семи последующих недель посещали спортзал примерно вдвое чаще, чем студенты второй группы. Эти данные могут служить подтверждением простой и в значительной мере точной модели формирования привычки, которая стала весьма популярной после выхода таких бестселлеров, как «Сила привычки Чарльза Дахига» и «Атомные привычки Джеймса Клира», Обратите внимание, я назвала эту модель точной в значительной мере. Чуть позже в этой главе я расскажу об открытом мною неожиданном повороте, поразившем даже меня. Если некоторое заданное поведение повторяется или навязывается силой раз за разом примерно одинаковой обстановке, и если это поведение сопровождается положительной обратной связью любого рода, оно, как правило, становится инстинктивным. Вспомним еще раз пример с приготовлением кофе по утрам. Одинаковая обстановка — это ваша кухня во время завтрака, вознаграждение, свежеприготовленный кофе. А привычкой становится последовательность действий, необходимых, чтобы сварить себе чашку кофе. Или, если взять знаменитый пример из книги Дахига, изготовители зубной пасты вели чистку зубов в привычку, связав это действие с приятной мятной свежестью, которую теперь люди жаждут каждое утро, стоя в ванной перед раковиной. Прелесть полезных привычек в том, что они, как и опции по умолчанию, которые можно установить и забыть, обращают нашу природную лень нам на пользу. Единожды приобретенные привычки ставят правильные варианты поведения на автопилот, так что мы выбираем их, не задумываясь, автоматически. Мало того, в интереснейшей серии из шести исследований с участием детей и взрослых психологи Брайан Гала и Анжела Дакворт доказали, что именно положительные привычки являются ключом к тому, что мы зачастую ошибочно называем самоконтролем. Окружающие нас люди, которые обладают, казалось бы, громадной силой воли, те, кто пробегает по три мили каждое утро, кто сосредоточен на работе, усерднее всех учится в школе и вообще всегда, кажется, делает правильный выбор, на самом деле вовсе не наделены сверхъестественной способностью сопротивляться искушению. Нет, просто полезные привычки изначально удерживают их от прямого столкновения с искушением. У них даже мысль не возникает о том, чтобы сделать неверный выбор. Они ежедневно ходят в спортзал, потому что привыкли так делать, а не потому что тщательно взвесили все «за» и «против». Они выбирают смузи на завтрак, потому что всегда так делают, а не потому что хотели взять бутерброд с жирной колбасой, но решили потренировать силу воли. А перед сном они обязательно чистят зубы нитью, потому что так велит автопилот, а не потому что приняли решение потратить на это время сегодня, чтобы завтра не получить болезнь десен. В идеальном мире нам следовало бы ставить на автопилот и разумные правильные решения. Как только полезная привычка успешно укоренилась в вашей жизни, разумные решения становятся автоматическими. И тогда тенденция всегда выбирать путь наименьшего сопротивления помогает нам достичь цели, а не стоит у нас на пути. Возможно, вам не приходило в голову, что такие варианты поведения, как чистка зубов нитью или здоровое питание, следует тренировать так же, как тренируют навыки пианиста или пожарного. Но оказывается, что именно так и следует делать. К несчастью, приобретение новых привычек – процесс не такой простой, как кажется. Вознаграждение себя за желаемое поведение и повторение этого поведения до тех пор, пока не отпадет необходимость применять силу воли и активно принимать верное решение – да, иногда такая стратегия неплохо работает. Но я на собственном горьком опыте убедилась, что эта система гладко работает только в очень предсказуемом мире, а мир, в котором живет большинство из нас, к сожалению, совсем не таков. Гибкие привычки. Вскоре после того, как поездка в штаб-квартиру корпорации Google вдохновила меня на исследование нового старта, я обратилась к своим друзьям в этом техническом гиганте с предложением. Я знала, что Google всегда готов помогать своим сотрудникам формировать полезные привычки в сфере оздоровления. В частности, компания стремится к тому, чтобы как можно больше сотрудников пользовались спортивными залами, расположенными прямо на территории комплекса. Так что мы с моим давним коллегой, профессором Гарвардской школы бизнеса Джоном Бэшерсом, подобрали недорогую методику, которая, по нашему глубокому убеждению, должна была помочь в этом. Мы с Джоном узнали друг друга, будучи аспирантами на курсе, который познакомил меня с активно развивающейся областью бихевиористской экономики и подталкивания. Мы быстро стали друзьями, а позже и соавторами. В настоящее время Джон – всемирно известный экономист и автор значительной части исследований, посвященных многочисленным преимуществам использования вариантов по умолчанию, как средства обеспечить работникам более существенные пенсионные накопления. Но ему, как и мне, хотелось разобраться, как можно обуздать склонность людей всегда и везде выбирать путь наименьшего сопротивления, чтобы улучшить за счет этого важные повседневные решения, которые невозможно просто установить и забыть, как разумные варианты по умолчанию. Решения об использовании всевозможных технических устройств, о режиме питания и занятиях спортом, о сне, повседневных расходах и тому подобное. Нам обоим было ясно, что ответ должен быть связан с привычками. И поскольку я знала, что Google старается помогать своим сотрудникам приобретать полезные для здоровья привычки, а исследования показывают, что здоровые сотрудники чувствуют себя более счастливыми, работают лучше и продуктивнее, мы с Джоном подозревали, что эта компания может стать идеальным испытательным полигоном для проверки нашей идеи о том, как эффективнее подстегнуть формирование стойких привычек. Она была связана с неизменностью повседневного распорядка людей. Представьте себе, что два человека, назовем их Рэйчел и Гильермо, хотят более регулярно заниматься спортом. Теперь предположим, что они оба записываются на месяц тренировок с персональными тренерами трижды в неделю, надеясь сформировать таким образом стойкие спортивные привычки. Поскольку Рэйчел и Гильермо предприняли одинаковые шаги к своей цели, может показаться, что и шансы на успех у них тоже одинаковы. Предположим, однако, что тренеры Рэйчел и Гильермо придерживаются разной философии. Тренер Рейчел считает, что лучший способ ввести тренировки в привычку — установить строгий режим занятий. Она просит Рейчел выбрать для себя удобное время занятий и говорит, что они будут встречаться три раза каждую неделю в это время. К концу месяца, говорит тренер рутинный Рэйчел, у нее сформируется стойкая привычка. Гильермо, как и Рэйчел, выбирает свое идеальное время для тренировки и вместе с персональным тренером составляет план занятий. Но его тренер считает, что в этом деле важна гибкость. Его не слишком заботят, когда именно Гильермо будет тренироваться, лишь бы это происходило три раза в неделю. Он говорит гибкому Гильермо, что варьирование времени посещений спортзала поможет ему научиться приспосабливаться к неожиданностям и встраивать тренировки в свое расписание в любых обстоятельствах. Тренер Гильермо заверяет его, что к концу месяца, занимаясь трижды в неделю в то время, когда удастся втиснуть занятия в расписание, он сформирует стойкую привычку. Когда мы с Джоном спросили у нескольких десятков профессоров психологии из ведущих университетов США, у кого из гипотетических тренеров, по их мнению, философия лучше, выяснилось, что по этому вопросу существует ясный консенсус. Значительное большинство сошлись на том, что посещение спортзала строго в одно и то же время должно дать более прочную привычку к занятиям. Мы с Джоном тоже так думали. Так что мы были поражены, обнаружив, что все как раз наоборот. Нельзя сказать, что ошибочное мнение сформировалось у нас с Джоном на пустом месте. Значительный массив данных указывает на то, что для формирования стойких привычек важны неизменные рутинные действия — Эти данные включают в себя и результаты уже упомянутых экспериментов Скиннера по формированию условных рефлексов у крыс и голубей. Кроме того, исследования показывают, что люди с гораздо большей вероятностью принимают лекарства вовремя, если у них есть систематическая процедура приема препаратов, а подавляющее большинство тех, кто регулярно посещает спортзал, делают это, по их словам, в одно и то же время дня. Есть также весьма увлекательное исследование о потреблении, представьте себе попкорна, дополнительно подтверждающее важность единообразных действий для выработки привычного поведения. Специалист по привычкам Венди Вуд набрала в местном кинотеатре некоторое количество посетителей, которые должны были посмотреть и оценить серию коротких фильмов. Этим людям дали понять, что Венди изучает их киновкусы. Так что, когда людям в кинозале раздали бесплатные ведерки с попкорном, они решили, что это сделано в знак благодарности за то, что они согласились потратить на исследование время и поделиться своим мнением. На самом же деле, исследование было посвящено именно попкорну. Дело в том, что в некоторых ведерках попкорн был свежим и вкусным, а в других — недельной давности, причем за неделю он потерял всю свою хрусткость, а масло прогоркло. Испытуемые, что неудивительно, без труда отличали хороший попкорн от испорченного и единодушно описывали вкус просроченного как отвратительный. При этом те, кто обычно не ест попкорн в кино, повели себя вполне разумно: они оставили лежалый попкорн и не стали его есть. Но если им повезло получить свежий попкорн, они с удовольствием его жевали. Более удивительным оказалось открытие Венди, что те, кто всегда ест в кино попкорн, съели одинаковое его количество, вне зависимости от того, попался им качественный попкорн или испорченный. Их поведение определялось инстинктом и привычкой. Они съели обычное количество попкорна на автопилоте. Обстановка кинотеатра была для них сигналом, что пора есть попкорн, и они ели его не думая. Чтобы однозначно установить эту связь между ключом, который запускает привычку, и бездумным поведением, команда Венди повторила этот эксперимент в других обстоятельствах. Они показывали музыкальные клипы прямо в лаборатории, а не кино в кинотеатре, и результат получился другой. На этот раз те, кто всегда ест попкорн в кино, вели себя в точности так, как посетители кино без привычки к попкорну. Поскольку попкорн они получали не в привычной обстановке, автопилот не включался и не заставлял их жевать резиновые комочки неделю пролежавшие в пластиковых стаканчиках. Венди рассказала мне, что совсем не удивилась таким результатом. За много лет изучения привычек она поняла, что повторение одного и того же поведения в одинаковых обстоятельствах, скажем, в кинотеатре, с получением вознаграждения вкусного попкорна, рано или поздно заставит нас реагировать на знакомые маркеры привычным образом, даже если никакой награды уже нет. Именно поэтому некоторые готовы жевать в кинотеатре отвратительный попкорн. Маркерами могут быть другие люди или предметы физической обстановки, в которой вы находитесь. Ими могут быть даже время суток или какое-то действие, которое вы только что проделали, говорит Венди. Все эти сигналы связываются в вашем сознании с определенной реакцией. И увлекательные исследования на крысах выдали схожие доказательства этой модели привычки. Оказывается, крысы с героиновой зависимостью реагируют очень по-разному в зависимости от того, получают ли они чрезмерную дозу наркотиков в привычной обстановке или вне ее. Если им колят большую дозу в незнакомой обстановке, они умирают с вдвое большей вероятностью. Почему? Когда крысы находятся в окружении знакомых маркеров, их тела реагируют на наркотик более привычным образом. Их защищает выработанное привыкание к препарату. Но в незнакомой обстановке их тела реагируют вяло, что может оказаться смертельным. Это исследование, хотя и жутковатое, живо показывает, как знакомая обстановка влияет на то, как млекопитающие реагируют на знакомые сигналы. Мы отзываемся более привычным образом на наркотик или попкорн или прием лекарств или физические упражнения, когда находимся в знакомой обстановке. Близкое знакомство питает привычку. Из всего этого следует, что у нас с Джоном были основания подозревать, что если мы хотим помочь людям приобрести полезные привычки, связанные с использованием соцсетей, сном, спортом, приемом лекарств, выполнением домашних заданий, борьбой с пожарами или воспитанием детей, очень важно сформировать у них неизменные, стабильные и знакомые рутинные действия. Возвращаясь к Рейчел и Гильермо, Заметим, что у нас были все основания считать, что тренер рутинный Рейчел, убедивший ее посещать спортзал каждый раз в одно и то же время, поможет ей сформировать более стойкую привычку к занятиям, чем тренер гибкого Гильермо, превыше всего ставивший гибкость нашим друзьям в Google очень понравилась идея помочь сотрудникам приобрести стойкие спортивные привычки и они любезно дали нам зеленый свет на испытание нашей теории в тренажерных залах расположенных на территории их комплекса. проведенное нами исследование охватывало более двух с половиной тысяч сотрудников Google в отделениях по всей территории сША. Мы почитали время, проведенное участниками в спортзалах на протяжении месяца, когда мы играли различными стимулами, и на протяжении еще примерно 40 недель после этого. Мы хотели посмотреть, какие долговременные эффекты дало наше месячное вмешательство и дало ли вообще. Ключевой особенностью нашего исследования был тест, которые мы разработали, чтобы посмотреть, является ли поощряемая регулярность спортивных привычек ключом к стойким изменениям. Вот как это работало. Некоторым сотрудникам платили за то, что они занимались в спортзале каждый день в одно и то же время, тогда как другим платили немного меньше за занятия в любое время. План нашего исследования позволил нам сравнивать тех, кого мы случайным образом назначили на роль рутинных Рэйчел, людей, стабильно занимавшихся в одно и то же время дня, с теми, кому мы посоветовали действовать подобно гибкому Гильерму, занимавшихся столько же раз в неделю, сколько и Рэйчел, но не по такому регулярному расписанию. Когда пришли окончательные данные, мы были практически уверены, что увидим свидетельство в пользу регулярного расписания. Именно поэтому мы были так поражены, когда узнали, что все строго наоборот. Прежде чем объяснить нашу ошибку с точки зрения логики, позвольте мне для начала немного похвалить нас. Далеко не все мы предсказали с точностью да наоборот. Сотрудники, вознаграждение которым выплачивалось за тренировки в одно и то же время каждый день, действительно сформировали немного более стойкую привычку в отношении занятий именно в обычное для них запланированное время. После окончания месячной программы стимулирования спортивных привычек те сотрудники, кто получал вознаграждение за регулярные занятия, продолжали ходить в спортзал в свое обычное время чуть чаще, чем те, кто получал вознаграждение за занятия в любое время. Но большим сюрпризом стало то, что сотрудники Google, которых мы побуждали посещать спортзал строго в определенное время, рутинные Рейчел сформировали привычку к занятиям спортом только в это конкретное время. Мы сами, того не желая, превратили их в негибкие автоматы, превратили рутинных Рэйчел в непреклонных Рэйчел, Если они не могли добраться до спортзала в свое обычное время, они с большей вероятностью вовсе туда не шли, как во время эксперимента, так и после него. А вот те, кого мы вознаграждали за занятия по более гибкому графику, и во время эксперимента, и после него продолжали заниматься намного больше в другое время, не только в то, что, по их словам, было для них наиболее удобным. Они, очевидно, научились добираться до спортзала даже при нарушении каких-то планов, и в целом это дало более стойкую привычку к занятиям. Хотя поначалу такой результат шокировал и меня, и многих представителей академических и корпоративных аудиторий, которых я с ним знакомила, на семинарах мне нравилось сначала собрать мнения присутствующих по поводу ожидаемых результатов, а затем рассказать, что почти все они не верны, Я считаю его одним из важнейших открытий, сделанных мной за время моей исследовательской карьеры. Да, формирование стабильного графика – ключ к выработке привычки. Но если мы хотим сформировать как можно более стойкую привычку, нам необходимо также научиться приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы мы могли быть гибкими, когда жизнь посылает нам крученый мяч. Излишняя жесткость – враг хорошей привычки. Представьте, что вы пытаетесь выработать привычку к ежедневной медитации. В идеале вам следует определить время и место для медитации, скажем, в вашем кабинете после обеда. Как говорилось в предыдущей главе, составление плана поможет вам вовремя вспомнить о том, что вы собирались сделать — А исследования по привычкам показывают, что многократная медитация в одно и то же время, в одном и том же месте, и вознаграждение себя за это, рано или поздно сделают это действие автоматическим. Но иногда помедитировать в собственном кабинете после обеда просто не получается. Может быть, у вас на это время назначена встреча с клиентом в кафе или визит к врачу во время обеденного перерыва. Наше с Джоном исследование показывает, что если вы можете проявить гибкость и все же помедитировать там и тогда, где сможете, и вознаградить себя за это, то ваша привычка к медитации станет еще прочнее. Если вы будете культивировать гибкость графика, ваш автопилот станет более устойчивым. Вашей привычкой станет медитировать даже в неидеальных обстоятельствах. В целом вы приобретете более стойкую и долговечную привычку. Чем больше я думала о результатах нашего с Джоном исследования, тем увереннее понимала, что на каком-то подсознательном уровне я давно признавала важность гибкости в оттачивании полезных привычек. В свое время, будучи амбициозной теннисисткой подростком, я неявно применяла это знание в своей повседневной тренировочной практике. Когда я тренировалась на корте, отрабатывая удары справа и слева, до тех пор, пока верные движения не становились моей второй натурой, я не всегда повторяла их одинаково. Конечно, я сотни раз отрабатывала удары в идеальных условиях, когда мяч летел прямо ко мне, и у меня было время подготовиться. Но, помимо этого, я очень старалась оттачивать удары в самых разных обстоятельствах — оказавшись прижатой к задней линии, отбегая назад от сетки в попытке взять свечу или, наоборот, мчась вперед за укороченным мечом. Отработка ударов в таких разных условиях дала мне привычку бить по мячу спокойно, независимо от того, где я оказывалась по ходу матча. Этот урок работает при формировании любой привычки. Если практиковать привычку только в идеальных условиях, она окажется не такой полезной и устойчивой, как привычка, отточенная более гибким образом. Я по-прежнему убеждена, что, осознанно выстраивая полезные привычки, мы можем обуздать природную лень, чтобы изменить свое поведение к лучшему. Но сейчас мне ясно, что нельзя поставить правильное поведение на автопилот, если мы будем реализовывать его только одним конкретным способом. Самые универсальные и устойчивые привычки формируются в тех случаях, когда мы учимся принимать наилучшие решения в любых обстоятельствах. «Изо дня в день» Все мы знаем Бена Франклина как одного из отцов-основателей США, ученого, писателя, издателя и самое, возможно, известное, как человека, чей воздушный змей впервые использовал электричество. Я испытываю к нему особенно нежные чувства, поскольку он основал Пенсильванский университет, где я работаю, и был, помимо всего прочего, весьма подкованным ученым бихивиаристом Можно ли не согласиться с его «поспешишь, даром время потеряешь» или «хорошо сделать, лучше, чем хорошо сказать»? Однако в юности Франклин пару лет прожигал жизнь в Лондоне. Он выбрасывал деньги на ветер, неумеренно выпивал в местных тавернах и вообще предавался разгулу. Только после поездки домой в Филадельфию, во время которой корабль попал в какие-то неудачные течения, из-за чего путешествие растянулось и вместо нескольких недель заняло более двух месяцев, он, как говорят, решил измениться. Это лишнее время для размышлений, судя по всему, помогло юному Бену Франклину принять решение начать все заново. Известно, что он тщательно разработал стратегию формирования у себя набора добродетелей, которые, по его мнению, должны были привести его к продуктивной и полноценной жизни. Оставив перед собой цель ввести праведное поведение в привычку, Франклин создал систему карточек, по которым можно было отслеживать ежедневные успехи и неудачи в проявлении 13 различных добродетелей, к которым он отнес сдержанность, молчаливость, стремление к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, серьезность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие и скромность. Он намеревался наказывать себя за неудачи черной отметкой, а успехи оставлять без отметки. Как показывает история, Франклин сумел в итоге кое-что из себя сделать, мягко говоря. Произошло это, возможно, отчасти благодаря его карточкам. Сегодня, примерно 300 лет спустя, комик Джерри во вовсю опирается на аналогичную философию. Поскольку большинство шуток посредственны и требуется много попыток, чтобы создать действительно хорошую шутку, Сайнфилд взял себе за правило придумывать по новой шутке каждый день. Причем свой прогресс он отмечает примерно так же, как это делал Франклин. Девиз Сайнфилда «Не прерывай серию». Бен Франклин и Джерри Сайнфилд — интересные объекты для изучения по многим причинам. Во-первых, оба они признавали силу привычки и понимали, что для формирования новых привычек одни и те же действия необходимо повторять снова и снова. Во-вторых, оба они скрупулезно отслеживали свои усилия. Исследования показывают, что отслеживание усилий в сочинении новых шуток или даже в воспитании добродетелей повышает ваши шансы изменить свое поведение. Дело здесь отчасти в том, что отслеживание определенных вариантов поведения помогает не забывать о них до тех пор, пока они не станут вашей второй натурой. Кроме того, это хороший способ гарантировать, что вы не забудете отметить свои успехи и указать самому себе на неудачи. Когда успехи и неудачи перед глазами, трудно не гордиться, если удается сделать то, что собирался сделать, и не чувствовать легкого стыда, если сделать этого не удается. И Бен Франклин, и Джерри Сайнфилд сильно тревожились из-за нарушений в своем распорядке. Недавние исследования показывают, что любые отклонения от поведения, которые мы надеемся ввести в привычку, кроме самых коротких, скажем, несколько пропущенных занятий в спортзале подряд, а не единичный пропуск, могут дорого обойтись. Мантра Сайнфилда «Не прерывай серию» весьма дальновидна. Кроме того, она помогает понять логику, стоящую за упаковками противозачаточных средств с 28 таблетками. С научной точки зрения таблетки необходимы только в первые 21 день из 28-дневного менструального цикла. Однако большинство упаковок противозачаточных средств помимо 21 гормональной таблетки включают еще 7 пустышек, чтобы помочь тем, кто принимает эти средства, не сбиться с режима и не утратить за неделю без таблеток привычку их принимать. Самой лучшей формой контрацепции, конечно, стала бы единовременная доза, что-то вроде вакцины от Герпеса, но обратимая. Но при отсутствии такого варианта наилучшим является ежедневный прием. Главный урок, который, я надеюсь, вы вынесете из этой главы, состоит именно в этом. Исходя из нашей природной лени, идеальным решением любой задачи служит решение с одной дозой, по умолчанию. Если вы можете установить и забыть нужную опцию, то любого изменения, которое вам понадобится, вы легко добьетесь. К сожалению, часто возникают ситуации, когда положиться на единовременное решение невозможно. Когда лень работает против нас, и вариант по умолчанию не может привести к длительным переменам, когда не существует одноразовой вакцины для излечения того, что нас беспокоит, в этом случае наилучшим решением является формирование привычки. Для этого необходимо многократное повторение или муштра, чтобы развилась стабильная реакция на знакомые маркеры. Причем за каждый успех следует вознаграждать себя. Появились новые интересные исследования, из которых следует, что можно увязывать новые привычки со старыми, что можно прицепить то, что мы надеемся начать делать регулярно, скажем, отжиматься или есть больше фруктов, к тому, что мы уже имеем привычку делать, к примеру, пить утренний кофе или выходить утром на работу. В небольшом, но многообещающем недавнем исследовании люди, пытавшиеся приобрести привычку чистить зубы нитью, справлялись с этим более успешно, если им предлагалось сделать это после обычной чистки зубов, а не до. Если подумать о силе маркеров, то можно понять, что в данном случае установка зубной щетки на место становится маркером, напоминающим, что пора взять в руки нить. Новая привычка увязывается со старой. Я и сама пользовалась такой стратегией. Когда моя жизнь, жизнь молодой мамы, была слишком сумбурной, чтобы включать в нее еще и посещение спортзала, я поняла, что мне необходимо выработать новую привычку ежедневных занятий дома. Так что я прицепила короткие семиминутные тренировки к своей давно устоявшейся процедуре утреннего умывания. И почти никогда их не пропускала. Увязывание нового варианта поведения, который вы хотели бы превратить в привычку с другими привычками, уже существующими в вашей жизни, упрощает прохождение критической начальной фазы формирования привычки. Полезно также отслеживать свои действия и вознаграждать себя за успех, стараться не прерывать начатого и строить привычку на гибкости, чтобы любые проблемы, которые встретятся нам на пути, не могли помешать нашему прогрессу. Помня все это, вполне возможно перевернуть лень с ног на голову и заставить работать на себя. Путь наименьшего сопротивления, признанная помеха при стремлении к любым переменам, может стать не помехой, а полезным ресурсом. Что мы вынесли из этой главы? Лень или тенденция следовать по пути наименьшего сопротивления может стать препятствием для изменений. Вариант по умолчанию — то, что вы получаете, если не выбираете осознанно другую опцию, к примеру, стандартные заводские настройки в новом компьютере. Если выбирать варианты по умолчанию разумно, скажем, установить в качестве домашней страницы на свой браузер рабочую почту, а не Facebook, можно превратить лень в преимущество, способствующее изменениям, снижающие, например, время в социальных сетях. Привычки для нашего поведения аналогичны вариантам по умолчанию. Они ставят правильное поведение на автопилот. Чем больше вы повторяете определенные действия в знакомых обстоятельствах, получая при этом некоторое вознаграждение, будь то похвала, облегчение, удовольствие или попросту наличные, тем более привычными и автоматическими становятся ваши реакции в этих ситуациях. Излишняя жесткость — враг полезной привычки. Допустив некоторую гибкость в своем распорядке, вы можете добиться того, что ваш автопилот также станет гибким. Вы обнаружите, что реагируете стабильно даже в неидеальных обстоятельствах. В целом, вы получите таким образом более стойкие, более долговечные привычки. Отслеживание своего поведения может способствовать формированию привычки. Это поможет вам не забыть о нужных действиях и гарантирует, что вы отметите свои успехи и попеняете себе за неудачи. Старайтесь не останавливаться. Любой сбой в поведении, который вы надеетесь превратить в привычку, кроме самой короткой паузы, например, пропуск нескольких тренировок подряд, может нарушить формирование новой привычки или погубить привычку существующую. Увязывание новых привычек со старыми может помочь в формировании привычек. Сцепите действия, которые вы надеетесь начать делать регулярно, к примеру, отжиматься или есть фрукты, с чем-то, что вы уже делаете привычно. С утренней чашкой кофе или с выходом на работу.